В порту Манилы, посвященные моментально растворились в толпе, едва успев кивнуть на прощание хозяевам катера. По легким усмешкам и быстрым взглядам, изредка бросаемых на них ссали, а понял, что они в очередной раз здорово нашумели. Его беспокоили только две вещи – завистливые взгляды Кэнди и задумчивое молчание Лизы, с которым она смотрела на малыша. Но после недолгих размышлений ара решил не обращать на все это внимание. У него было много других, более важных дел. Перед уходом на палубе катера задержались только двое, Майк и Квон. Пожав руку новому члену круга, они быстро переглянулись и, помолчав, словно что-то решает, тихо заговорили. Начал разговор Квон. «Не держи на остальных зла, брат. Им сложно принять то, что ты вдруг оказался самым сильным из всех, да еще и независимым». «Что значит независимым?» – не понял раб «Только мы вдвоем можем жить, где нам захочется, и перемещаться по миру независимо от кругов силы». Всем остальным приходится держаться около одного из кругов, иначе они быстро ослабнут. Не спрашивай, к каким именно кругам они принадлежат. Ты сам все со временем узнаешь. Теперь нас независимых стало трое. Получается, что мы втроем должны будем мотаться по всему свету, защищая круги силы, задумчиво спросил араб. Мы самые сильные, грустно улыбнулся Майк. Сам знаешь, сильному всегда достается все самое сложное. «Знаю», – с улыбкой кивнул араб, – «но еще я знаю, что у меня есть семья, и я отвечаю за нее. И это для меня самое главное». «В случае необходимости ты всегда можешь вызвать женщин или ребят на твой выбор». «Нет, женщинам я не доверяю», – ответил араб резче, чем было нужно. Стоявшие перед ним мужчины дружно переглянулись, словно в одно мгновение обменявшись мыслями. Тяжело вздохнув, Квон попытался объяснить ситуацию. «Пойми, брат, то, что случилось на совете...» «Я говорю не о совете», — не дал ему договорить араб. «Я говорю о том, что видел». «И что ты видел?» — растерялся Квон. «Как они смотрели на мою семью?» «Я не знаю, какие у них проблемы, это не мое дело, но предупреди их обеих, что если они задумали против Сали и малыша что-то плохое, пусть лучше сразу откажутся. Иначе их самые страшные кошмары станут для них не больше, чем детской шалостью. Я могу быть по-настоящему жестоким», — тихо прошипел араб, но от его голоса и вида шарахнулись даже эти закаленные мужчины. и все не так понял, брат», – быстро заговорил Майк. «Они не собирались причинять вред твоей семье. Просто они обе не имеют ни детей, ни семей. Ваше маленькое счастье остро напомнило им об их проблемах. Женщины более остро реагируют на такие вещи». «Может быть», – мрачно кивнул араб, «но на всякий случай передай мои слова». «Ты не прав, брат», – покачал головой Майк. «Пусть я лучше буду не прав, зато спокоен за свою семью», – твердо ответил араб. «Хорошо». «Я передам им твои слова», — тяжело вздохнул Майк. «А теперь запомни. Если тебе потребуется помощь, то просто приставь одного из нас и позови. Мы придем так быстро, как только сможем. Того же самого мы будем ждать и от тебя». «Не приду, как только спрячу семью». «Похоже, ради их безопасности ты готов устроить настоящую войну», — проворчал Квон. «Ради их безопасности я выжгу не город, а страну», — ответил араб, и Квон, невольно вздрогнув, безоговорочно поверил. Быстро попрощавшись, друзья спрыгнули на пирс и моментально растворились в толпе. Только отойдя от катера на приличное расстояние, Квон быстро оглянулся и, повернувшись к приятелю, тихо сказал. «Он действительно опасен, этот наемник». «Тем более хорошо, что он на нашей стороне», — кивнул в ответ Майк. Взяв такси, приятели направились в аэропорт. Тем временем Араб, быстро устроив свою семью в номере отеля, отправился перегонять куда-то катер. Салли, уже отлично зная, что спрашивать его и спорить с ним бесполезно, занялась с ребенком. Спустя два часа он вернулся и, усевшись в кресло, с довольным видом потер ладони. Лимон съешь, не удержалась Салли, а то у тебя вид, как у кота, сожравшего канарейку. Так и есть. Запомни на всякий случай. Здесь, в Маниле, у нас есть свой катер, который стоит в ангаре моего старого приятеля. Это наша собственность. Он всегда будет заправлен и готов к выходу. Номер телефона этого человека я тебе потом продиктую. «Как ты умудрился это сделать?» — спросила Салли. «Пришла пора получать старые долги», — загадочно ответил араб. «Куда мы теперь?» — задумчиво спросила Салли. «На Карибы. Вам с малышом там будет хорошо, а я пока займусь наведением порядка дома». «Может, никаких может. Сидишь на пляже, занимаешься сыном. Драку оставь мне», — резко осадил ее араб. «Послушай, я ведь тоже не в монастырской школе воспитывалась». Попыталась возмутиться с Сали, но араб в ответ только усмехнулся. Ты еще в драку на меня полей, чтобы свою крутость доказать, фыркнул он, забирая у нее сына. Еще чего, чтобы получить по мозгам одним из твоих костоломных приемчиков, не дождешься, фыркнула она в ответ. Тогда просто поцелуй меня и послушай, улыбнулся он, продолжая играть с сыном. А вот это с удовольствием, рассмеялась она и легко поднявшись, нежно прильнула к губам мужа. Внимательно наблюдавший за ними малыш вдруг затих, а потом разразился заразительным счастливым смехом. С трудом оторвавшись друг от друга, молодожены уставились на своего отпрыска. Неожиданно раб почувствовал то, что так развеселило малыша. Все оказалось просто и сложно одновременно. Еще недостаточно хорошо понимая, что именно происходит, он отлично улавливал ощущения обоих родителей. Стоило им начать ссориться, как малыш тут же притих. Но едва они слились в поцелуи, как он воспринял их совместные чувства удовольствия, любви и желания, разом залившись довольным смехом. Им было хорошо, и ребенку этого было вполне достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым. Сделав такое неожиданное открытие, араб посмотрел на жену и, привычным жестом потеряв шрам на щеге, сказал. «Боюсь, ссоры нам с тобой категорически противопоказаны». Это еще почему не поняла Салли. Он чувствует наши эмоции и моментально выдает их нам обратно. Так что, если мы не хотим громко рева на пару часов, то нам лучше не спорить. И в первую очередь это касается тебя. Спор это по твоей части». «Ха-ха, сейчас», — усмехнулась Салли, упирая кулачки в бедра. «А как же поскандалить и посуду поколотить? Без этого жить скучно». «Не беспокойся, развлечений у нас будет больше, чем достаточно с этим сорванцом», — усмехнулся в ответ араб. «Мы так и не решили, как назовем его». Неожиданно напомнила ему Салли. «Я предлагаю Салех. Салех Кларк неплохо звучит». «А почему именно Салех и почему Кларк? Ты не хочешь давать ему свое имя?» «Ты же знаешь, девочка, я не могу дать ему свое имя, но это совсем не значит, что я не считаю его своим. Просто так ему будет намного проще жить. Но клянусь тебе, что придет время, когда он узнает все, включая мое имя». «Я знаю», – тихо ответила Салли, снова прижимаясь к мужу. «А знаешь, мне нравится, как звучит его имя». «Иначе быть не может. Это имя состоит из двух частей». — Я взял начало твоего и окончание моего, — улыбнулся араб. — Но почему я всегда готова так легко с тобой согласиться? — со вздохом спросила Салли. — Потому что ты у меня умница, — улыбнулся араб. — Ага, однажды я услышал такую фразу. Если женщине говорят, что она умница, значит, она полная дура. — Глупая фраза. Оставь ее себе, — отмахнулся араб. — Знаю, больше не буду, — тихо рассмеялась Салли и, помолчав, спросила. — Когда вылетаем? — Как только вы оба будете готовы. «Тогда нам пора отправляться в аэропорт», — усмехнулась Салли. «Я лучше закажу билеты», — улыбнулся араб, снимая трубку телефона. Связавшись с администрацией отеля, он велел заказать билеты на прямой перелет до Карибских островов, воспользовавшись одним из старых комплектов паспортов. Заметив это, Салли дождалась, когда он закончит переговоры тихо спросила. «У тебя закончились липовые документы?» «Нет, но нужно успокоить местную полицию и иммиграционную службу». Я использовал документы, по которым мы въехали в страну. Зачем? Пара молодоженов приехала, отдохнула и уехала на другой курорт. Чем больше непонятно тем лучше для нас. Пусть умники из АНБ поломают себе головы над моими загадками. Ты параноик, но я тебя люблю, тихо рассмеялась Салли, целуя мужа. Я тебя тоже. А теперь нам нужно сделать так, чтобы наши деньги встречали нас на Карибах. Ну как? Есть одна идея, усмехнулся араб Сейчас мне нужно уйти, но я ненадолго. «Обещаешь? Чтобы я сдох», — усмехнулся в ответ араб, целую жену и отдавая ей ребенка. Прихватив документы и чемодан с деньгами, он снова исчез за дверью. Проводив ее взглядом, Саля быстро переоделась в купальник и, подхватив сына, отправилась с ним к бассейну. Побывать на Филиппинах и не насладиться загаром было верхом глупости. Оставив мужу записку, где их искать, она закрыла номер и весело мурлыча сыну что-то ласковое на ухо вызвала лифт. Их номер был расположен на третьем этаже. Можно было спуститься и по лестнице, но ей вдруг очень захотелось воспользоваться благами цивилизации. Но едва войдя в лифт, она увидела, как Салех с интересом потянулся к красивым кнопкам этажей. Только теперь она вдруг поняла, почему ей вдруг так захотелось проехаться на лифте. Крошечный сорванец просто внушил ей свое желание. Удивленно покачав головой, она прижала сына к себе и со словами «Ну уж нет, паршивец, сама нажала на нужную кнопку». Ее вообще очень удивляла любознательность и развитость собственного сына. Едва научившись держать головкой вставать на ноги, он старательно изучал все вокруг, суя пальцы куда попало. Это уже начало доставлять ей заметное неудобство. Мальчишку ни на секунду нельзя было оставить одного. Моментально сообразив, что попался, Салех надулся и мрачно посмотрев на мать, собрался было выдать один из своих знаменитых воплей, но заметив, что она не сердится, а наоборот находится в хорошем настроении, передумал. Стоявшая рядом пожилая чита с умилением разглядывал малыша, пытаясь что-то просюсюкать ему. Вместо улыбки маленький сорванец показал им язык и, повернувшись к матери, ухватил ее запрять волос за ухом. Тихо рассмеявшись, сали с трудом высвободила волосы из его хватки и, едва дождавшись, когда откроются двери лифта, направилась к бассейну чуть ли не бегом. Увидев свободный шезлонг, она бросила на него полотенце и, подойдя к краю бассейна, спрыгнула в воду, не выпуская ребенка из рук. И окунувшись в теплую, как парное молоко, воду с головой, она медленно всплыла, не сводя с сына внимательного взгляда. Ей давно уже пришла в голову мысль о том, чтобы проверить теорию мужа о постоянном ментальном контакте сына с родителями. Если это действительно так, то, оказавшись вместе с ней в воде в момент, когда она будет совершенно спокойна, ребенок не испугается. К ее удивлению так и вышло. Вместо того, чтобы, оказавшись на поверхности, заорать во всю силу своих легких – Салях залился довольным, заразительным смехом, одновременно пытаясь вырваться из материнских рук. Удивленная таким поведением сына, Саля медленно разжала ладони, готовый подхватить ее в любой момент, но этого не потребовалось. Окунувшись в воду, малыш уверенно поплыл, ловко орудуя всеми конечностями. Едва успев закрыть рот, раскрывшись от удивления, она медленно поплыла рядом с сыном, внимательно наблюдая за ним. Действуя руками, как собака лапами, Салех всплыл на поверхность и, глотнув воздуха, закашлялся. Ему в рот попала вода. Быстро всплыв, Салли подхватила сына рукой, помогая ему отдышаться, но, как ни странно, он опять не испугался. Живое подтверждение теории о происхождении всего живого из мирового океана раздался голос за плечом Салли. Быстро оглянувшись, она увидела молодого мужчину с интересом, рассматривавшего ее со спины. Красивый, холеный, мускулистый он был из тех мужчин, которые нравились женщинам и вовсю пользовались этим. Но самой Салли такие экземпляры всегда были безразличны. Она считала их слишком слащавыми и рафинированными. Ответив на откровенный взгляд его голубых глаз спокойно, равнодушным взглядом, она молча отвернулась, продолжая следить за сыном. Сообразив, что его проигнорировали, мужчина сделал еще одну попытку. Обойдя ее, он внимательно посмотрел на мальчика и вдруг, медленно обведя пальцем пушок на его пояснице, сказал «Монгольское пятно. Похоже, у вашего сына есть частица восточной крови». «Мой муж с востока», — коротко ответила Салли, внимательно следя, чтобы он больше не прикасался к ребенку. «Вы сейчас очень напоминаете львицу, внимательно следящую за своим детенышем. Также насторожен и готовый к броску», — улыбнулся мужчина. «Я же сказала, я замужем», — почти прорычала Салли, отодвигаясь от него подальше. «И что? Разве я предложил вам стать моей женой?» — усмехнулся в ответ мужчина. «Оставьте меня и моего сына в покое. Вы мне не нравитесь», — рыкнула в ответ Салли, внимательно следя за приставалой. «Вот это неправда. Такие, как я, всегда нравятся, особенно если проявляют активность», — ответил он с обезоруживающей улыбкой. «Только не мне», — презрительно усмехнулась Салли. Но ну, перестаньте. Неужели какой-то араб или китаец кажется вам более привлекательным, чем серьезный белый мужчина? Не стоит относиться к соплеменникам так плохо, Салли. Я не называла тебе своего имени кто ты моментально вскинулась она. Мой язык меня когда-нибудь погубит, мрачно скривился мужчина. Ладно, я агент АНБ и должен сообщить о вашем появлении сразу, как только стану убежден, что это вы. Так что бери сына и спокойно пойдем со мной. Нам нужно поговорить. Быстро оглядевшись, Салли поняла, что слишком расслабилась. В бассейне было много народа, и устраивать драку на глазах у всех означало просто привлечь к себе внимание. Ей нужно было выиграть время и заставить его успокоиться. Когда появится араб, они смогут избавиться от шпиона. Выхватив сына из воды, Салли ловко поднялась на берег и, не обращая внимания на агента, прошла к своему шезлонгу. Усадив сына, она принялась обтерать его полотенцем, краем глаза следя за мужчиной. Увидев, что она не собирается подчиняться, тот мрачно сжал губы и, подойдя к ней, решительно схватил за локоть. Этого было вполне достаточно. Выпрямившись, она моментально перебросила локоть через его руку, зажимая ее и выгибая сустав противника в обратную сторону. Этот прием она выучила самостоятельно, подсмотрев его во время тренировок мужа. Не ожидавший чего-то подобного, агент тихо охнул, выгибаясь в назад и приподнимаясь на цыпочки от боли в вывернутом суставе. Не дожидаясь, когда он начнет орать и вырываться, Салли резко ударила его ребром ладони по горлу, заставив захрипеть и закашляться. В последний момент она немного придержала удар, направляя его ниже нужного смертельного уровня. чита приехавшая к бассейну вместе с ними в лифте, встревожно засуетилась, заметив движение мужчины реакцию Салли. Понимая, что должна как-то привлечь их внимание и одной фразой все объяснить, она сильно толкнула агента в грудь, сбрасывая его в бассейн и громко крикнула. «Я порядочная женщина, поддонок!» Услышав ее слова, чьи-то дружно поднялась и решительно направилась в ее сторону. Не дожидаясь, пока они подойдут, Салли подхватила сына и, быстро кивнув им, направилась к отелю. В этот момент в дверях появился араб Заметив встревоженную жену, он резко остановился, быстрым взглядом осматривая всю прилегающую к бассейну территорию. Салли взглядом показала ему на бассейн. Увидев выскакивающего из воды агента, араб моментально отступил в тень, почти слившись с колонной, и быстрым жестом показал жене, чтобы она шла дальше, не останавливаясь. Выбравшись из воды, агент быстро огляделся и бросился следом за женщиной. Пройдя мимо мужа, Салли быстро пересекла холл и, не оглядываясь, пошла к лестнице. Разъяренный агент бросился следом за ней, не обращая внимания на застывшего у колонны человека. Дождавшись, когда агент окажется рядом с ним, араб одним движением схватил его за руку и резко дернул, швырнул головой на угол колонны. Не ожидавши нападения, агент с размаху треснулся виском о камень и без звука сполз на мраморный пол. В два шага обойдя колонну, араб с удивлением оглянулся и с растерянным видом принялся звать на помощь. подбежавший служители отеля тут же развели бурную деятельность, чем он и воспользовался, исчезнув в дверях отеля как привидение. Быстро поднявшись к себе в номер, он запер дверь и, повернувшись к жене, быстро спросил. Кто это был? Агент нб Похоже, они решили караулить наше возвращение. Не страшно, усмехнулся араб Пока не свяжут его случайное падение с нами, мы же будем в воздухе. Он узнал меня, сказал, что должен будет сообщить о моем появлении, как только убедиться, что это действительно я. Он уже никому не сообщит, жестко усмехнулся араб «Бедолага так спешил за тобой, что поскользнулся на полу и разбил себе голову об угол колонны». «Ты посмел ликвидировать агента на глазах десятков свидетелей?» изумленно ахнула Салли. «Я? Милая, с чего ты это взяла? Я добропорядочный гражданин, и мне просто чужды эти понятия», развел руками араб. «Сумасшедший», — покачала головой Салли, обнимая мужа. «Надеюсь, ты успел окунуться? Мы уезжаем». «Прямо сейчас?» «Самолет вечером, но из отеля мы уйдем, как только ты соберешься». «Дай мне десять минут и уезжаем», — ответила Салли, принимаясь быстро собирать вещи.